«Тридцать шесть. Тридцать первое октября. Ноль три пятьдесят пять. Меньше трёх часов до отлива. «Может, нам не стоит дальше это смотреть?» — говорит Роуз не своим голосом. Она тоже помнит, что произошло в ту ночь, как и конор «Я согласен. Сегодня погибло несколько человек, сейчас не время для домашних видео», — говорит он. «Но он не поэтому не хочет больше смотреть». Я не обращаю внимания на них и пересекаю комнату, чтобы взглянуть на доску для скребла который бабушке в тот год подарил агент. Меня охватывает леденящий холод, когда я вижу, что на ней. Фрэнк, Конор, бабуля, Дейзи, Лили, Нэнси. Кто-то выложил наши имена. «Это ты сделала?» Спрашиваю я у Трикси, и она подходит ко мне. «Нынче только мы играем в скребл Роуз присоединяется к нам, желая посмотреть, что мы увидели, и хмурится, глядя на доску. «Это ты сделала?» — спрашивает она нашу племянницу. «Очень важно, чтобы ты сказала правду». Трикси качает головой и испуганно смотрит на нас. Роуз снова начинает расхаживать по комнате. «Я не понимаю связь с агентом бабушки или со Скрэблом, но кто-то приклеил их на обложки наших домашних кассет». Я ничего не понимаю. Почему он может быть в этом замешан? Бабушка его обожала, потому что она больше не могла писать книги после случившегося в 1988. Говорит Конор, глядя в пол. После этого она никогда больше ничего не опубликовала. Что если он разгромил ее мастерскую в поисках ее последней работы? Если автор не может писать, «Это же плохо для агента, верно?» и «Я имею в виду, она была его самым важным клиентом». «Его первым и единственным за долгое время, кажется», говорю я, вспоминая, как сильно он мне нравился. «Должно быть, мы что-то упускаем», — качает головой Роуз. Она поворачивается к лили словно надеясь получить ответ. Но лили все еще смотрит в экран, будто картинка ее загипнотизировала. Пока что там только отображается костер на ночном пляже. Огонь в комнате снова потрескивает и искрится, и я вижу, что поверх дров горит ножка стула. На ней нарисованы белые облака. Я поворачиваюсь к Коннору и замечаю на его лице набросок улыбки, прежде чем ее бесповоротно стирает хмурое выражение. Но это ничего не значит. Иногда наши лица не знают, что делать, когда напуганы. Глядя в экран... Я знаю, что многое, случившееся между ужином и костром на пляже, упущено. Моменты, которые точно не были засняты, потому что Лили была занята другим. К сожалению, я достаточно хорошо помню ту ночь, чтобы заполнить пробелы.